Неся на руках молодую девушку, вся жизнь которая так сказать, сосредоточивалась теперь в одних только глазах, подошел с ней к юго-восточному берегу. Смерть как следствие истощения, как результат всевозможных лишений – вот все, что могли они ожидать в этой дикой, глухой местности. А между тем, легко сказать, они прошли уже шесть тысяч верст.